Глава 2. Ли Кристофер Дынова. Воздушный корабль заметно качнулся, когда Мак ги активировал заклятие, удерживающее судно в воздухе. Прибыли, подумал Кристофер. Люди вокруг задвигались, вставая, переговариваясь друг с другом. Разминая затёкшие за многочасовой перелёт мышцы, юноша остался сидеть, не желая толкаться в нешироком проходе подобно простылюдину. После 4 часов, проведённых в кресле, лишняя пара минут уже ничего не значила. Медовый месяц закончился. Марианна отправилась к своему легиону проверять, не слишком ли расслабились подчинённые за время её отсутствия. А Крис снова вернулся в летнюю столицу империи. продолжать обучение. Теперь он сможет увидеться с женой не раньше зимних каникул. Жаль. С даты их свадьбы прошло совсем немного времени, но юноша успел привыкнуть к постоянному присутствию супруги, к ее насмешливо-лукавому взгляду, нежным и одновременно сильным рукам, к теплому дыханию на своем плече по утрам. Неожиданное счастье стоило месяца, проведенного в постоянном страхе. Месяца, который прошёл между тем днём, когда Абель о чём-то договорился с отцом, и датой, когда Кристофер повёл Марианну под венец. Большая часть пассажиров уже покинула нижнюю палубу корабля, так что юноша встал и неспеша направился к выходу. Всё же интересно, чем Абель расплатился с отцом? И не слишком ли велика была цена? Ведь рано или поздно нужно будет отдать долг другу. Кристофер, конечно, бастард, а не благородный Денова, но это не повод забывать о законах чести. Он поднялся на верхнюю палубу и, пройдясь по ней, ступил на трап. Окинув ленивым взглядом поле, прекрасно зная, что никто его не ждёт, и неожиданно увидел Абеля стоящего прямо у нижнего конца трапа. Гнец улыбнулся и помахал Крис рукой. "Здравствуй", сбежавший вниз юноша обнял друга. "Здравствуй", весело ответил тот. «Честно говоря, не ожидал, что меня кто-нибудь будет встречать». «Да у меня просто было свободное время, вот и решил повидать тебя. А то попадёшь сейчас в цепкие ручки Кристины, и пока она все свои мысли и переживания не обсудит, не выпустит». «Сестра такая... Ей палец в рот не клади», — засмеялся Кристофер. «Надеюсь, ты не обижаешься, что я решил жить у неё?» «Ни капли», — Абель помотал головой. «Думаю, мы найдём способ увидеться. Как-никак, в одной группе учимся». «Это точно», — согласился Крис. Кстати, об учёбе в одной группе. Вы ведь помирились с Кристиной? Вроде того. Она даже предложила начать всё сначала. Правда, мне до конца непонятно, какое именно всё она имела в виду. Прекрасно. Знаешь, я пытался ей объяснить, что ты отказался от свадьбы из-за меня, но она не слушала. Надеюсь, сейчас у меня получится лучше. Не надо. Любое упоминание о произошедшем может потревожить её воспоминания. Лучше постарайся не напоминать ей о том времени. Переводи разговоры на другие темы. Мне не хочется, чтобы Кристина вновь перестала разговаривать со мной или с тобой, если уж на то пошло. Да, ты прав, Кристофер кивнул. Как-то я сам не подумал. А что мы тут стоим с похватил Сабель? Пойдём, там карета дожидается. Ага, и наверняка в ней сидит одна из твоих горничных. «Хорошо еще не таскается за мной по всему воздушному порту», — посетовал гнец. «Я же не способен постоять за себя самостоятельно. Приходится терпеть присутствие телохранительниц». «Да я и не думал смеяться», — Крис грустно улыбнулся. «Сейчас мне бы и самому не помешала пара телохранителей, особенно таких симпатичных, как у тебя. Но где их взять? Людям отца я больше не доверяю. Просить у твоей семьи?» Так я не хочу выглядеть в глазах новых родственников слабоком и трусом. Возможно, я смогу тебе помочь, хотя обещать ничего не буду. Не надо просить за меня, Абель Кристофер вздохнул. Сам как-нибудь справлюсь. Просить? Я и не собирался. Просто постараюсь подыскать пару надёжных бывших военных, возможно, не особенно симпатичных, но умеющих обращаться с оружием. Платить им сможешь? Конечно, смогу. Юноша повеселел. Да и вообще, я собирался осмотреться и начать зарабатывать собственные деньги. Тогда желаю успеха. Поддержал его гнец. Алла, Абель гнец. Зайдёшь в гости, спросил Крис, когда карета начала замедлять ход. Нет, покачал головой я. Надо ещё несколько мест посетить, а твоя сестра не оценит, если такой гость исчезнет, пробыв всего лишь полчаса. Лучше вообще не говори ей, что видел меня сегодня. Пусть не расстраивается. Хорошо, не скажу. Ну и ты не забывай, что мы тебя ждём в гости. Разумеется. Не завтра так, послезавтра обязательно приеду. Мы распрощались. Карета тронулась дальше, как только Кристофер покинул её. Я мысленно поставил галочку напротив очередного дела из длинного списка. Мой друг частенько откровенничал со своей сестрой и мог сболтнуть что-нибудь лишнее. После нашей сегодняшней беседы можно хотя бы надеяться, что он постарается поменьше говорить на определенные темы. При некотором везении мне удастся поддерживать свой прежний образ в глазах общественности еще хотя бы несколько месяцев. Если повезет, то за это время нам с Кристиной удастся вернуться к прежним отношениям, и она не станет ни с кем делиться лишней информацией о моей скромной персоне. А вообще, я уже так сильно не опасался раскрытия правды о своих талантах, Как год назад у меня был собственный источник дохода, дом, верные люди и некоторая самостоятельность. Родственникам больше не удастся так легко заставить меня поступать согласно их желаниям. Однако отказываться от возможности приобрести ещё некоторое преимущество в нашем противостоянии я не собирался. Да и угрозы со стороны висевшиков никуда не делись. Для выживания в таких условиях требовалась вся помощь, которую получится собрать. Сокол обещал информационную поддержку, а возможно, и не только её, но этого было мало. Да и зависеть от него мне не хотелось. Так что я рассматривал сразу несколько вариантов сотрудничества с разными людьми. Например, с Белиндой Фосс, которая могла помочь как с поиском разнообразных специалистов, так и с налаживанием торговых связей. Некую пользу я собирался выгодать и от дружбы с Крисом. Большую часть прошлого года, пока я занимался магией и старался решить возникающие проблемы, он проводил на вечеринках, обзаводясь знакомствами полезными и не очень. Если Штефан сумеет подыскать подходящих людей на роль телохранителей, можно убить сразу двух зайцев: обеспечить товарищу дополнительную защиту и собрать ещё немного информации о аристократах Селиана. Весовщики рано или поздно узнают, кто именно виновен в исчезновении предназначенного им груза. Что будет после непонятно. Есть шанс, что они оставят меня в покое, учитывая, чей я сын. Но наверняка ничего утверждать нельзя. Вот на случай негативного варианта развития событий и требовались разнообразные связи. Умение отбить нефизическую атаку с неизвестного заранее направления грозило стать жизненной необходимостью. Мы приехали к господину Абель, вырвал меня из размышлений голос Мики. А? Спасибо, поблагодарил я девушку. Стоило покинуть карету, как моему взгляду открылась идиллическая картина. Небольшие одно- и двухэтажные домики, стоящие посреди аккуратно подстриженных лужаек и окружённые низенькими декоративными заборчиками, Свободного пространства вокруг зданий было столько, что мне было видно не только Клубничная улица, на которой мы стояли, но и соседняя Черничная, и следующая за ней, название которой осталось неизвестным. Своеобразный райский уголок для тех, кто имел возможности или желания поселиться в центре летней столицы. Я приоткрыла окрашенную в белый цвет резную калиточку высотой едва-едва дотягивающую до моего пояса и пошёл по выложенной плиткой дорожке к дому. Сзади цокла небольшими каблучками Мика дойдя до дверей, потянул пару раз за свисающий слева красный шнур звонка. Ждать пришлось недолго, не прошло и минуты, как мне открыли: "Здравствуйте, господин Гнец". Седой слуга с испёчрённым морщинами лицом склонился в приветствии: "Прошу вас, проходите". "Здравствуйте. Я видел старика первый раз в жизни и понятия не имел, как именно стоит к нему обращаться. Мне бы хотелось увидеться с Мелисандой". «Разумеется, господин. Позвольте проводить вас в гостиную. Госпожа уже предупреждена о гости и сейчас спустится». Я шагнул через порог, думая о том, что мысль взять сегодня с собой Мику оказалась крайне своевременной, ибо, окажись на месте рыжей Рикарда, она могла принять предупредительность здешних слуг слишком близко к сердцу, после чего начала бы обмениваться опытом и пытаться подражать. Её стремление стать идеальной служанкой иногда принимало странные формы. Лу Мелисанда Факаш, старшая наставница. Мелли спустилась в гостиную сразу, как только узнала о прибытии гостя. Она даже не стала тратить время на переодевание. Конечно, с точки зрения общественной морали выходить к мужчине, одетой в один лишь халат, с нижним бельём под ним, разумеется, считается неприличным. Но и ожидающую женщину Абель и Ингри в доме, который они находились, относились к подобным поступкам гораздо проще. К тому же халат был непрозрачен, запахивался до самого горла, и его полы опускались ниже колен. Так что Мелисанда не находила в своих действиях ничего достойного осуждения. Привет, Абель. Ей хотелось с свизгом броситься навстречу и повиснуть на шее юноши, выражая таким образом восторг от его возвращения. Но представив, как это будет выглядеть со стороны, удержалась. Привет, Мелли, Гнец встал ей навстречу. "Сиди, сиди", замахала на него руками Мелисанда. "Я сама сейчас устроюсь рядом. У меня столько всего случилось за лето, весь день рассказывать могу и не закончу. Ты ведь не собираешься меня вскоре покинуть?" "Нет, я надолго. Даже Мику планировал отпустить, если мои планы не войдут в противоречие с твоими." Конечно, не войдут. Мне безумно приятно, что ты появился так рано. Значит, тебя интересуют не только деловые переговоры с Ингивидом возвращения которого ещё часов 6, если он не задержится. Отпускай свою горничную, чтобы нас никто не отвлекал после того, как принесут напитки, и я начну болтать без умолку. Милли запрыгнула в кресло и замурлыкала от удовольствия. Абель приехал Зиона и Ингви были прекрасной компанией, не дававшей ей грустить или скучать. Но некоторые вещи обсуждать с ними не имело никакого смысла. Мелисанда и не пыталась, хотя очень хотела. Но её успехи, достижения, радость от познания новых горизонтов мира магии мог оценить только такой же сумасшедший, как и она сама. Например, Абельгнец. К тому же юноша был её близким другом. и потому Мелли готова была танцевать от счастья, радуясь его визиту. «Всё, теперь я полностью в твоём распоряжении», — вернувшийся Абель опустился в кресло напротив женщины. «Надеюсь, ты получил приглашение на мою свадьбу?» — тут же спросил у Мелисандра. «Если что, вопрос риторический. Я его лично в руки Рикарди отдавала, так что наверняка ты узнал о письме, как только появился дома, если не раньше». «Ну, в общем, да. Ты, видимо, хорошо её попросила». И не думала даже, Рикка и без моей просьбы ни за что не позволила бы скрыть от тебя столь важную информацию, так что за судьбу письма я не беспокоилась. Несмотря на то, что мы с твоей горничной не очень ладим, точнее, она меня за что-то не любит. Хм. Никогда не замечал между вами каких-то трений. Абель, прости меня за откровенность, но ты много чего не замечал. Впрочем, можешь забыть, о чём я говорила. Мы с Риккой не ссорились. И ссориться не собираемся. Приятно слышать. Да ладно, мы шли тоже что обсуждать мои взаимоотношения с твоей горничной. Давай я лучше достижениями похвастаюсь. Меня 2 недели назад повысили до старшего наставника, представляешь? Обычно для этого нужно проработать не меньше 10 лет. Исключение делается только для людей, обладающих глубокими познаниями в области преподавания курсантом. Никогда даже не думала, что такое могут сказать про меня. А они сказали: "Ректор Калас был председателем комиссии, а потом сам поздравлял и вручал значок старшего наставника. Теперь я буду ещё и лекции читать. У вашей группы тоже вот тогда поспорим". Мелли потёрла руки. Хмм, Абелькаш с растерялся. На мой взгляд, спорить на лекциях с наставником не самая лучшая идея. А после можно Значит, на лекциях ты будешь со мной соглашаться, а потом кричать, что я не права. Так хотя бы твой авторитет наставника не пострадает. К тому же, я никогда не кричал. Это твоя прерогатива. Ну ладно. Мелисанда смутилась при упоминании о своей несдержанности. Во имя авторитета будем спорить только после лекций или перед ними. Но ты не затирай нос. У меня тоже найдётся, чем тебя удивить. Чем же? Например, Сейчас я почти закончила дорабатывать твой следящий амулет. Ещё немного, и можно будет передавать готовые заклятия артефактору». Я смогла сгладить поступающее на сетчатку глаза изображение, и теперь его появление так не шокирует. С поворотом картинки разобралась. Теперь наклон получается не более пяти градусов. Добавила усиленную светочувствительность. Само заклятие осталось таким же незаметным — Часть чяр я перенесла на другой конец связующей нити, и они теперь крутятся вокруг головы, использующего артефакт человека. И всё в течение 2 месяцев между делом. Впечатляет? Ага, произнёс Гнец, восторга в его голосе не слышилось. Эй, ты чего? Мелисандра растерялась. Пабель, ты что, обиделся? За то, что я так переработала твоё заклятие? Да нет, Юноша покачал головой. Тогда в чём дело? Женщину вдруг осенило. Это из-за Ингви, да? Ты не хотел, чтобы твоей разработкой пользовалась служба безопасности Селиана? В общем, да. Но ты тут совсем не при чём. Мои желания всего лишь мои желания. Гнец вроде бы выглядел как обычно, но Мелли интуитивно чувствовала, что юноша расстроился. Она вдруг испугалась, что Абель уйдёт, исчезнет из её жизни. Не сейчас, а через неделю, месяц, год, но обязательно исчезнет. Сначала начнёт скрывать свои настоящие эмоции под маской вежливости, потом станет реже заглядывать в гости, и в конце концов будет только учтиво здороваться, случайно встречая на каком-нибудь досути официальном мероприятии. Абель Послушай меня, пожалуйста, Мелисанда села в кресло ровнее и посмотрела другу прямо в глаза. Я прекрасно понимаю, что и у тебя, и у Ингли есть множество секретов, многие из которых вы не собираетесь делиться друг с другом. У каждого свои интересы и цели. Мне, наверное, стоило бы выбрать одного из вас, чтобы избежать недопонимания, но я не хочу. Ты мой друг, а он будущий муж. И то, и то, значит, слишком много, чтобы можно было в вот так легко отказаться. Поэтому я попробую сохранить обоев. Ты понимаешь меня, Абель? Вполне, юноша кивнул. Тогда будь уверен, что разговаривая со мной, ты разговариваешь именно со мной. Если ты попросишь передать что-нибудь Ингли, то я передам. Вполне обычная реакция в ответ на вполне обычную просьбу. Я не начну настойчивее добывать информацию ни для тебя, ни для него. Можешь говорить. И оставаться уверенным, что никому твои слова пересказываться не станут. Я буду хранить любую тайну, так же, как и раньше. Мели буквально выдохнула эту тираду. Уверена? Абель чуть улыбнулся. Нет. Ингви иногда бывает слишком проницательным. Мелисанда вздохнула. Но я очень сильно постараюсь. Надеюсь, ты не обидишься, если я не стану посвящать тебя в некоторые свои планы, спросил Гнец. Ты вправе хранить от меня какие угодно тайны. Я только надеюсь, что мы по-прежнему останемся друзьями, и наша обоюдная скрытность не зайдёт слишком далеко. Будем надеяться вместе. Ага. Глядя на повеселевшего Абеля, Мелисанда почувствовала, что её опасения отступают. Кстати, Ингрим мне сказал, что ты не станешь возражать, если я доработаю следящий амулет. Он что, соврал? Полагаю, нет. Просто ты не привыкла общаться с высшей аристократией, вот и попалась на обычную уловку. Какую? Мелисанда нахмурилась. Говорить ту правду, которую люди хотят услышать. Я ведь действительно не против того, чтобы ты доработала мой амулет. Меня смущает, что он получит широкое распространение так рано. Кроме того, изначально планировалось на нём ещё и денег заработать. Знаешь, Эбель, «Наверное, мне стоит подробнее обсудить этот вопрос с Ингви. Формально он, может, и не солгал, но, по сути, обманул. Я не хочу всю жизнь искать и в его словах второй смысл. Не успел я приехать и уже стал виной вашего конфликта. Ты, как настоящий друг, своевременно указал мне на недостатки будущего супруга. Не беспокойся, я не собираюсь устраивать скандал или втягивать тебя в наши разборки. Сами поговорим». Спасибо. А то мне с твоим будущим мужем ещё дела навести. Я постараюсь ничего не испортить. Хочу, чтобы вы подружились, и мне никогда не пришлось выбирать, кого поддержать в первую очередь, но Мелисанда нахмурилась. В этой истории с амулетом Ингви был неправ. Я отдам тебе все свои расчёты и помогу договориться с ним о цене за использование артефактов. Кстати, хочу долю с продаж, не зря же столько мучилась. в коммерсантках хмыкнула Бель. "Да", самодовольно улыбнулась Мелли. "С вами и не такому научишься". "Алла, Абельгнец. А я тебе говорю, что вот здесь надо не так делать. Твои идеи гениальны, Абель, но в плане практической реализации оставляют желать лучшего. Что будет, если концентрация мага нарушится?" "Да ничего страшного. Максимум небольшой перерасход энергии и свечение в области наложенного заклятия. Вспышка, а не свечение, причём такая вспышка, что можно и глаза повредить. Как с тобой сложно. Ты меня специально доводишь, да? Но почему я пообещала не ругаться неприличными словами? Мы смельли сидели, склонившись над столом и разбирали очередную мою идею. Когда начавший проявляться в наших отношениях ледок был сломан, всё вернулось на круги своя. То есть я достал первичный проект очередного заклятия, а Мелисанда попыталась рассказать, почему оно не будет работать. Надо заметить, критиковать она не умела абсолютно. Никогда. Уже через несколько минут обсуждения Мелли начала размахивать руками и сетовать на слабость моей теоретической базы. А к концу часа споров добрую треть её речи составляли нецензурные слова и выражения. Именно тогда, во время перерыва на чай, Я и заставил ее дать обещание сегодня больше не ругаться, или хотя бы делать это более культурно». Мелли вдруг замолчала. Я поднял голову от разложенных на столе бумаг и посмотрел на нее. Затем проследил направление ошарашенного взгляда подруги и обнаружил сидящего на подлокотнике моего кресла сокола. «Вот, решил проверить, сколько вам понадобится времени, чтобы меня заметить». В ответ на мой вопросительный взгляд произнёс Гнешек. «Могла бы и предупредить», — упрекнул я Диану. «Зачем?» — удивилась моя субличность. «Он не представляет ни малейшей угрозы». «Такие люди, как Гнешек, всегда представляют угрозу. Сокол умеет делать далеко идущие выводы из увиденного, так что мне хотелось бы знать о его приближении заранее». «Учту», — Диана замолчала. «Я не знаю». И долго вы так сидите? Поинтересовался я у хозяина дома. Почти 4 минуты. Впрочем, учитывая повышенную температуру ваших споров, это ещё недолго. Собственно, если кто-то захочет моего участия в беседе, то имейте в виду, что я дома, иначе не буду вам мешать и удалюсь в кабинет. Я глянул на разложенные по столу листы с расчётами. До получения картины, устраивающей одновременно и меня, и мелли, Оставалось совсем чуть-чуть. Какие-нибудь 2-3 часа, может, немного больше. Но дела всё же были первичны. "Пожалуй, нам стоит прерваться", предложил я. "Мелли, ты подождёшь, пока мы обсудим пару вопросов?" Женщина кивнула. "Не убирай, пожалуйста, ничего. Думаю, мы ещё вернёмся сегодня к нашему спору". "Хорошо". "Знаете, с удовольствием бы осмотрел ваш кабинет", повернулся я к Соколу. "Удовлетворите моё любопытство, господин Ингви". Просто Ингли поправил он: "Если вы, конечно, позволите мне называть вас Абелем". "Думаю, что позволю". Мы перешли из гостиной в кабинет. Ничего особенного комната, как комната: книжные шкафы, письменный стол и сейф высотой в мой рост. Классика. Гнешек запер дверь на ключ, после чего активировал наложенные на помещение заклятия. Единственное окно тут же затянуло тёмной плёнкой. Однако тут же включившийся светильник компенсировал этот недостаток. Браслет на моём левом запястье полыхнул зелёным, сообщая об отражении какого-то заклятия. Впрочем, судя по цвету вспышки, никакого вреда жизни или здоровью магия в себе не несла. "Привычка", извиняющимся тоном произнёс Сокол. "Дома ни одного серьёзного разговора без защиты не веду. Вполне вас понимаю." Сам подумывал об усилении мер безопасности, но, к сожалению, не имею среди помощников артефактора. Могу одолжить парочку, предложил Гнешек. Благодарю, но не стоит, покачал головой я. Доверие к Соколу было ещё не настолько велико, чтобы предоставлять его специалистам доступ к защите моего дома. Если передумаете, только попросите, он слегка улыбнулся, прекрасно понимая причину отказа. Кстати, О артефактах и артефакторах. Занимаясь следственными мероприятиями по делу о покушениях на Кристофера Дынова, мои люди совершенно случайно вышли на мастера изготавливающего амулеты по вашему заказу. Надеюсь, вы не будете против, если я тоже немного попользуюсь этим изобретением. Боюсь, что от меня теперь мало что зависит. Мелисанда, похоже, твёрдо намерена продавать упомянутые изделия в вашей службе. Она уже потребовала взять её в долю и даже торговалась относительно процентов. Хм, да, Сокол провёл рукой по голове, взъерошив свои светлые волосы. Вы же сами хотели женщину, которая встряхнёт вашу жизнь, не удержавшись под дел его я. Хотел, не стал спорить Гнешек. Надо будет отправить её к Ликаласу торговаться насчёт цены. Будет интересно понаблюдать за их спором. Ну давайте отложим обсуждение артефактного бизнеса на потом. Сейчас, если позволите, я бы хотел перейти к делу. Конечно. Самое главное, на данный момент никто не проявляет заметного интереса ни к известной нам партии контрабандных товаров, ни к каналам её возможного сбыта, к Абелю Гнецу или Штефану Цвангу тоже, разумеется, за исключением значительного количества молодых женщин, озабоченных проблемой выгодного замужества. Впрочем, господин Сванк не интересует даже их. Я поморщился. Постоянно крутящиеся вокруг девушки успели стать моей головной болью ещё в прошлом учебном году, и, судя по всему, в текущем их количество уменьшаться не собиралось. Не знаю, как долго продлится столь благостная ситуация, продолжал тем временем Сокол. Но полагаю, что ещё несколько месяцев минимум. Я достаточно хорошо встряхнул любителей контрабанды. Заставив многих из них забиться в самую дальнюю щель и стать на время крайне законопослушными гражданами, в качестве официальной причины творившейся у нас здесь суеты был назван поиск убийц императорских боевиков. Полагаю, мне даже поверили. Кстати, не раскройте имена хотя бы парочки столь выдающихся личностей. Я отрицательно покачал головой. Жаль. Ну, вернёмся к делу. Встрехнули контрабандистов, нескольких даже посадили. Посадили бы и больше, но облавы и поиск мелких правонарушений не мой профиль. Да и сильной паники создавать не хотелось. Ваши протеже тоже задёргались. Даром, что живут в другом городе и в Селиане почти не работают. Вы бы их хоть предупредили, что ли? Кстати, праздный вопрос. Не знаете, почему господин Сванк называет их близнецами? Я видел эту чернокожую парочку, Они ни капли не похожи друг на друга. Прозвище в криминальной среде у них тоже совсем другие. По словам Штефана, из-за того, что он их постоянно путает. А так как разумный взрослый человек, к которому мой друг себя относит, может перепутать только очень похожих людей, то остаётся единственный возможный вывод: Арнольд и Габриэль близнецы. Кажется, я недооценил оригинальность мышления господина Цванга, задумчиво пробормотал Гнешек. Да. Так вот, кроме разозкнных мероприятий, я провёл несколько мелких операций для отвода глаз. Позволил всплыть информации о старой переписке между некоторыми аристократами домов Весов и Крылатого Меча. Нанял группу спецназа у генерала Крига для охраны одного из складов. Склад формально принадлежит торговцу из Весовщиков. Контракт на значительную сумму подписали задним числом. Если наш противник перепугается не слишком сильно и всё ж примётся за поиск информации, то он обязательно задумается над тем, что же охраняли столь сильные бойцы на обычном складе в так интересующий всех промежуток времени. Кстати, чисто теоретически, учитывая количество наньтых головорезов Крига, они вполне способны были противостоять императорскому спецназу. А генерал Не захочет предъявить нам претензии за втягивание его людей в столь некрасивую ситуацию. Ни в коем случае. Он вполне понимает, что за такие деньги профессионалы не могут просто просидеть на одном месте. А раз понимает и заключил контракт, значит, согласился на участие в интриге. Есть ещё что-то, что я должен знать. Возможно, я поучаствовал в спорах о выкупе за бездарные действия императорских боевиков. понаблюдал за активностью служб безопасности летнего и осеннего дворцов и сделал кое-какие выводы. Заказчик оружия однозначно не император. Но при этом интересующий нас человек или группа людей стоит достаточно высоко, чтобы отдавать приказы с самого верха и иметь возможность скрывать свои следы. В самом худшем варианте против нас действует официальный наследник Но такая вероятность не превышает 35%. Я изложил для вас свои размышления на бумаге, почитайте на досуге. Обязательно. С моей стороны пока всё. Гнешек сложил руки домиком и уставился на меня поверх них. А теперь позвольте поинтересоваться вашими планами, Абель. Мои планы не отличаются разнообразием, мрачно сказал я. Будут действовать по обстановке. Скажите, Ингри, вы можете легализовать запрещённое оружие, не прокричав о таком редком событии на всю империю? Теоретически, да. Практически, не знаю. Можно ничего громко не объявлять, прикрывшись расследованием. Но оружие должно быть занесено в общий реестр. Так что тишина продлится лишь до тех пор, пока кто-то любопытный, вдумчивый или просто исполнительный не перечитает его. Предсказывать, когда именно это произойдёт, я не возьмусь. Понятно. Значит, отложим легализацию на более поздний срок. Хотя я попросил бы вас к ней подготовиться. Договорились. Ещё хотелось бы получить информацию по тем сотрудникам службы безопасности летнего дворца, которые, на ваш взгляд, могут быть вовлечены в наше противостояние. И подскажите адресо склада, о котором вы упоминали, и его владельца. Собираетесь снова ловить на живца, Гнешек вздёрнул брови. Не думаю, что такая тактика сработает. После случившегося весовщикам проще забыть о потерянном грузе и организовать движение всех последующих поставок в обход Селиана. Меня такой вариант развития событий более чем устроит. И вы не хотите найти виновного в утечке технологий дома? Предоставлю совершение подвига вам. Сам я предпочёл бы спокойно доучиться. Понимаю вашу точку зрения. В комнате царил полумрак. Единственный светильник, стоящий на полу рядом с дверью, горел слабо. Впрочем, находящийся в помещении низенький полный человек читать не собирался, так что имеющегося освещения ему вполне хватало. Давид Риттершанц Официальный наследник императора обходил начертанную на полу магическую фигуру по периметру, раскладывая в отмеченных местах одноразовые артефакты. Наклоняться было тяжело. Объёмный живот мешал гнуться в пояснице. Положив последнюю металлическую табличку с вложенным в неё заклятием на пол, мужчина выпрямился. Стоял немного, тяжело дыша и думая о том, что пришла пора снова проходить оздоравляющие процедуры у целителей, Давид поморщился, представив, как очередной лекарь начнёт твердить ему о непозволительно изношенном для пятидесятилетнего латьеле и необходимости здорового образа жизни. Он не хотел вести здоровый образ жизни. Торговля, интриги и борьба за власть и без того съедали слишком много времени. Наследник императора не желал тратить оставшиеся на какие-то дурацкие тренировки, предпочитая им дорогое вино, вкусную еду и иногда женщин. Мысль о женщинах породила новую волну недовольства, заставив вспомнить о проблемах с сёстрами. Мало ему было одной Тамары, нацелившейся на роль теневой правительницы империи после смерти отца, так теперь ещё и о Лидии приходится думать. Девчонка незаметно выросла, достигнув двадцатилетнего рубежа, и тоже задумалась о сторонниках. Давид был бы совершенно не против, вербуй она их на территории Весеннего дворца, где традиционно сильна Тамара, так ведь нет. Младшая сестра искала подходящих людей в зимнем и осеннем дворцах, лишая официального наследника возможных союзников в Стерво. А некоторые ещё удивляются, почему отец женился только когда его возраст перевалил за сотню лет. Да и после появлялся в спальне матери лишь для того, чтобы поучаствовать в зачатии очередного отпрыска. Давид постарался выбросить из головы неприятные мысли и активировал начертанное на полу заклятие. Сложная магическая структура начала действовать. Теперь оставалось только дождаться ответа. Черы являлись более могущественным аналогом зова. Они не спрашивали направления, не обязывали лично знать адресата и могли дотянуться до самого дальнего уголка империи. Однако даже они имели недостаток. Человек, с которым устанавливалась связь, должен был построить точно такое же заклятие. Кроме того, в переговорах столь высокого уровня требовалось соблюдать секретность. В итоге заклятие, используемое Давидом, было разделено на 6 частей, каждую из которых создавал отдельный чародей и вкладывал её в артефакт. Вдобавок к самому наследнику, практически незнакомому с искусством магии, пришлось потратить более сотни рабочих часов на изучение способа активации чар при помощи собственных сил. В общем, сложностей хватало, но зато такой подход позволял обеспечить конфиденциальность. Приветствую вас, владыка. Неожиданно прозвучавший голос заполнил собой комнату. Давид поморщился. Титул, которым он так гордился, в устах этого человека звучал пусто и нелепо. "Приветствую", отозвался наследник. "Сообщаю, что отправленный вами товар получен в целости и сохранности. Свою часть договорённости я тоже выполнил. Результаты вы сможете наблюдать не позднее следующей недели. Рад слышать Несмотря на то, что заклятье обеспечивало исключительно мысленную связь, Давид чётко слышал лёгкое эхо, порождаемое акустикой комнаты и голосом собеседника. "Но вы ведь хотели обсудить что-то ещё, не так ли?" "Да, мне недостаточно одних драконьих посохов. Нужны яйца Феникса, хотя бы два. Но я готов оплатить и четыре." Вы просите слишком много собеседник явно не был в восторге от запросов владыки возможно не стал спорить давид но я готов платить и так у меня просто нет того что вам нужно получить даже одно неучтённое яйцо крайне сложно не говоря уже о двух и более разве не вы контролируете их производство неужели так сложно признать феникса бракованным сложно Даже бракованный феникс подлежит учёту. К тому же, после того, как пропал переданный вам груз, мне пришлось принять кое-какие меры для обеспечения собственной безопасности. А действия подобного рода отнюдь не увеличивают возможности для проведения махинаций. Тем не менее, могу ли я получить яйца фениксов? Давиду не понравилось, какое направление норовил принять разговор. Напоминания о неудаче, закончившейся смертью Руфуса, злили его, как ничто другое. Можете через год или полтора именно столько понадобится, чтобы получить нигде не зарегистрированных големов, и вам придётся увеличить цену. Хорошо. Дополнительные траты наследника явно не обрадовали, но возражать он не стал. Свяжитесь со мной, как только у вас появится хотя бы одно яйцо. Обязательно.